Важнейшей обязанностью командующего Облачным Ковчегом, настолько важной, что Маркус, передовая образды правления Ави, даже отступил от собственных принципов, назвав ее священной, было постоянное наблюдение за прогнозом болидов, потоком информации, синтезированной на основе данных радаров дальнего наблюдения и оптических телескопов Изи организацией прогноза и поддержкой оборудования, подставляющего для него данные, занималось непропорционально большое количество регуляров. Поток данных был непрерывным, поэтому для того, чтобы кто-то вроде Маркуса или Айви мог им воспользоваться, его делили на отдельные рапорты, которые они видели на экране через регулярные промежутки времени. В конце каждой смены 0.0.8.16 появлялся восьмичасовой прогноз болидов. Один из них Айви читала, проснувшись, другой — в середине рабочего дня, а третий — перед сном. В каждом содержались все известные данные о болидах, которые могли оказаться поблизости в ближайшие восемь часов, а также маневры, рекомендуемые облачному ковчегу, чтобы уклониться от столкновения. Как правило, для этого требовалось несколько небольших запусков двигателей в сутки. По умолчанию использовался режим «Всегда да», означавший, что требуемый маневр будет в автоматическом режиме распространен параматрицей по всему рою, а затем выполнен, если только командующий его не отменит. Отмена требовалась в единственном случае, если угрожали два камня одновременно, и между ними приходилось выбирать. За время каменного ливня такое случилось дважды. Однако еще до того ситуацию добрую сотню раз отработали в моделях и на учениях. Основной задачей было не загнать никого в угол. За 8 часов до его появления можно обнаружить только довольно крупный болид. Мелкие появлялись постоянно, радары обнаруживали их за несколько минут, а то и секунд до возможного столкновения. Собственно, в конце каждого часа система генерировала рапорты поменьше. В них перечислялись все заслуживающие внимания камни, выявленные за последние 60 минут. Туда попадало почти все, так что командующий или выполняющий соответствующие функции, пока командующий спит, мог выполнять свои обязанности, касающиеся прогноза болидов, просто бросая каждый час все остальные дела, чтобы прочитать очередной рапорт. Однако время от времени появлялись камни, известные как «падающие звезды» или «торпеды». Они приходили неожиданно, с необычных направлений или на очень большой скорости – В этом случае командующего оповещали немедленно, чтобы объявить тревогу и принять срочные меры по уклонению от угрозы. Торпедная тревога представляла собой нечто среднее между сиреной, оповещающей городки Среднего Запада под надвигающимся торнадо, и красной тревогой из Звездного Пути. они будили всех спящих. Персонал, чье присутствие в больших торах, считавшихся наиболее уязвимыми, не было жизненно необходимо, эвакуировался оттуда. Люки между секциями задраивались на случай пробоин. Аналогичные меры принимали и каппи Капли были, разумеется, уязвимее для болидов, но маневренней. Когда падающая звезда приближалась, и ее орбитальные параметры можно было определить с большей точностью, данные попадали в матрицу Она определяла капли, находящиеся под угрозой, и вычисляла общее для них решение, что позволяло каждый переместиться на безопасную траекторию, ни в кого при этом не врезавшись. В среднем подобное происходило один-два раза в сутки. Но дьявол, как всегда, таился в статистических деталях. Как-то раз три дня подряд не было ни единой торпеды. В другой раз за 12 часов их появилось пять. Первый случай вызвал в фейсбуке волну дискуссий, сходившихся к тому, что власти переоценивают угрозу, чтобы запугать Каппи и склонить их к подчинению. Результатом второго явился весьма популярный пост в блоге «Тавистока Прауза», требующий регуляров к ответу за вопиющую некомпетентность. После очередной такой тревоги Айве, расчищая рабочий стол компьютера от последствий разбора полетов, наткнулась на совсем свежий пост Тава – интервью с Ульрикой эк «Ульрике следовало бы побольше знать о блогерах», сказала Айве, закончив читать, и покачала головой. «Казалось бы, кому как не ей? Она ведь училась пиару». Замечания были озвучены Банану, который последние несколько минут наполнялся постепенно заново. Возвращались те, кто занял свои посты во время торпедной тревоги. последний прибыла Фекла. С собой она привела Тома Ван Миттера и других членов подразделения безопасности Маркуса. Луиза и Сал уже были на месте. Дюб только что прислал эсэмэску с извинениями, поскольку ему требовалось обработать данные по последнему происшествию. «Вероятно, она просто расслабилась», — предположила Луиза, полагая, что это всего лишь неформальная беседа. «Ты тоже успела прочитать?» «Просмотрела». «Это о чем?» — потребовала Фекла. «Ульрика сделала несколько неосторожных замечаний о теории Роя, а Таф раздул из них сенсацию». — объяснила Айви. — И что бы ты хотела предпринять по этому поводу, если хотела, конечно? — спросил Сал. — Ничего, — ответила Айви. — Слушайте, чем дольше продолжается эпопея с миром тем больше люди нервничают насчет долгой поездки. Каждая падающая звезда чуть-чуть, но прибавляет к этому беспокойству. Ну, с миром либо получится, либо нет. Если получится, особого выбора все равно не останется. Только бросить все и бежать. Сал кивнул. «Ну, если получится, общий образ мысли резко поменяется», — теперь кивнула Айви. «Ага, и моя уверенность, что получится, растет. Даже если гамбит со скошенным соплом не удастся, останется запасной вариант с посылкой ЦМА. Думаю, успешная встреча с Эмиром состоится примерно через неделю, и можно будет готовиться к долгой поездке». Айви жестом пригласила всех занять места вокруг стола. «И это напоминает мне о теме нынешнего совещания», — продолжила она. «Нам известно, в чем состоит план JBF. Она вербует капи, готовых отправиться в самостоятельное путешествие. Надо полагать, в общих чертах схема сводится к тому, чтобы накопить в нескольких каплях на месяц-другой припасов. По сигналу они оторвутся от Изи, запустят двигателей и перейдут на более высокую орбиту, такую, которую нам не достичь без существенного расхода топлива. В чем заключается долговременный план? Да и есть ли у них такой план, мы не знаем. Похоже, Джулия просто ставит на то, что первопроходцы протянут достаточно долго и отправят сообщение «Ребята, давайте к нам, вода теплая». И это побудит остальных последовать их примеру. Они прекрасно знают, что погоня невозможно При текущем положении вещей членство в облачной ковчеге фактически является добровольным. «Я так полагаю, ты рассчитываешь его изменить?» Сухо поинтересовалась Луиза, окинув взглядом в Пёклу и её отряд. «Чтобы бежать, надо предварительно накопить существенное количество важных припасов», ответила Айви. «Мы не можем позволить, чтобы каждый тащил с наших складов всё, что захочет. А у нас есть чёткие свидетельства, что именно это и происходит. Спейсбук забит сообщениями о том, где можно разжиться коробкой батареек или картриджами поглотителей. Таким образом, наш подход будет очень прост». «Самых серьезных нарушителей, собравших кучу нелегальных припасов, мы определили. Через час я сделаю объявление, в котором напомню, что сказано в Конституции Облачного Ковчега о хищении общественной собственности, и объявлю 24-часовую амнистию, в течение которой каждый может сдать добровольно награбленное. Как только этот срок истечет, Фёкла и её команда отправятся в каплю, которая, как мы знаем, превратилась в склад контрабанды и наведёт там порядок. Затем за дело возьмётся Сал в роли прокурора и назначит соответствующее наказание. «Можно ли посадить в тюрьму людей, которые и так сидят по консервным банкам?» спросила Луиза. «И как их оштрафовать, учитывая, что у нас нет денег?» «Решение придётся находить по мере необходимости», сказал Сал. Фёкла смирила его взглядом, и провела пальцем себе по горлу.